Глава 4 о о в Читая по облакам. Хило р а з ъ я р и л с я на сестру. Он ворвался в главный особняк Коулов и нашел ее за столом в кабинете Лана вместе с Вуном. В отличие от него ей похоже здесь нравилось, хотя Хило никогда не видел ее сидящей в кресле Лана. Если бы она так сделала, он бы запретил ей пользоваться этой комнатой. Шай и Вун молча ждали, когда он вломился в дверь. Трудно было не почуять его приближение. Хило провел рукой по столу, сметая бумаги, разлетевшиеся повсюду, и невольно отразил пустое кресло л а на к стене, так что с полок посыпались книги. Хило положил обе руки на стол и склонился к ш е л е с т у "Дорос бежал", сказал он. Шайя побледнела, тут же поняв масштаб катастрофы. Предатель сразу же побежит к Горным. Унеся с собой все секреты о бизнесе равнинных, не говоря уже о знаниях поместья Коулов и его обороны. Ты заставила меня сохранить ему жизнь, убедила, что он не опасен. Мне не стоило тебя слушать, нужно было убить эту змею. Лицо Хило полыхало, глаза горели, кулаки сжимались и разжимались, как будто отчаянно хотели сомкнуться на глотке Дору. Вон нервно отодвинул свое кресло от колосса. Но Шае просто ошеломленно смотрела на беснующегося брата. Как ему удалось? – спросила она. о м лежит со сломанной челюстью, а неон мертв. с т а р а я г н и д а с л о м а л а ему шею. Эти пальцы были просто детьми. Только что надели нефриты могли с легкостью его снять. Как это сморщенная ворона Дору сумел? И т у т на лице хило. Отразилась внезапная догадка. Его щека дернулась. Дедушка! Он развернулся и зашагал прочь из кабинета вне себя от ярости. Дедушка! Шая метнулась вслед. Не обращая на нее внимания, Хилов взлетел по лестнице и распахнул дверь комнаты деда. С написанной на лице самодовольной мстительностью к о л с е н ухмыльнулся ему из кресла у окна. Его глаза в последнее время часто пустые и усталые. Наполнились жизнью и жестокостью. Стучать разучился, мальчишка. Хрипло рявкнул он. Ты, Хило, потрясенно смотрел на старика. Ты дал Дору нефрит, дал ему свой нефрит. А почему бы и нет? Гаркнул к о у л с е н Ты все равно у меня его отбираешь, наглый щенок. Думаешь, я не замечаю? Это все, что у меня осталось. Патриарх скинул одеяло на пол и распахнул халат, обнажив обвислую бледную кожу груди над поясом, на котором теперь почти не осталось н е ф р и т а Истертый и пустой пояс выглядел как антикварный предмет из лавки старьевщика. Это мой н е ф р и т Я могу отдать его, если захочу. И кому захочу? Хило не мог найти слов. Он позаботился, чтобы в доме Дору не осталось н е ф р и т а И он не мог украсть н е ф р и т у своих охранников. Бывший ш е л е с т мог предать младших Коолов, но не стал бы отбирать н е ф р и т у ф а к е л а Это так же немыслимо, как если он перерезал бы ему горло. Мысль о том, что Коулсен может сам отдать н е ф р и т не приходила Хило в голову. Ты выжил из ума, сказал он. Ты даже понятия не имеешь, что ты натворил. Я освободил д о р у ответил дед со злобной улыбкой. Он не должен был сидеть в заперти, проходить через такое унижение. Да как ты мог так с ним обращаться? Лучший ш е л е с т в истории, герой страны, а ты снял с него н е ф р и т и запер как животное, в точности как и меня. Мерзость! Хило сделал несколько не твердых шагов к старику в кресле. Ему хотелось придушить деда, но он был слишком р а з ъ я р е н даже, чтобы высказаться. Шаев встал и перед коалом сеном. Ее аура возмущенно горела. Она бросила на брата предупреждающий взгляд. Хило. Хило остановился в нескольких шагах от нее. Костяшки пальцев на сжатых кулаках побелели. Никто в этой семье, заговорил он полным отвращением шепотом, не достоин быть колосом после тебя, да, дедушка? Даже Лан и уж конечно не я. Никто не может занять место великого факела Кикона. Ты устраивал Лану в ы в о л о ч к и и оспаривал каждое его решение. Ты бы смеялся. Когда дочь, а й т ы ее снимала н е ф р и т с моего трупа, ты останешься в этой комнате до самой смерти. Он резко развернулся и вышел, хлопнув дверью. х и л о подошел к стоящему у подножия лестницы Вуну и, забыв от ярости, что тот уже больше не помощник, к о л о с а приказал: позвони доктору Трю, пусть даст ему снотворное и снимет оставшийся н е ф р и т Когда он придёт в себя, скажи ему, что теперь он будет охранять комнату дедушки. Никаких телефонных звонков или записок. Если Доро решит с ним связаться, я должен об этом знать. На к р ы л ь ц е Хило сел и закурил одну из последних и с п е н с к и х сигарет. Теперь эти сигареты стало трудно достать. Рост преступности и уличные сражения прервали приток импортных товаров. Плохие времена для бизнеса. Почему он был так глуп, так мягок тел? Ашая вечно встает на сторону старого тирана. Доктор Триу сказал, что у Коула Сена началась деменция, переносимость нефрита падает, он больше не осознает все свои поступки. Но Хило считал, что злобное н у т р о деда теперь просто стало видно яснее. Он обнял руками колени. Гнев постепенно сменялся усталостью. Пару недель после переговоров в зале мудрости в ы д а л с ь т я ж е л о й Равнинные объявили, что мирное соглашение невозможно, и город погрузился в войну. Были о д е р ж а н ы значительные победы. Обнародование аудита КНА плохо сказалось на Айт, а канцлерсон публично обвинил горных и использовал все свое влияние. чтобы основные фонарщики равнинных остались в клане, ожидая дальнейшего развития событий. А события развивались так, что Гонт выигрывал уличную войну. Горные явно решили, что теперь нет смысла сдерживаться. Пусть даже равнинные завоевали симпатии политиков и горожан, но какой от этого толк, если все их бойцы будут мертвы? Несмотря на собственную сеть информаторов, Хило недооценил и талант г о н т а к городской войне, и насколько горные смогут углубиться на территорию равнинных, подкармливая уличные банды и наемников, которые атаковали клан в его собственных районах. Из дома вышла Шая и встала за спиной Хило. Я найду дору, твердо сказала она. Ты прав, это моя ошибка. Я пощадила его жизнь. И теперь должна это исправить. Ан сбежал уже давно и не даст себя так легко поймать. Я его найду, пообещала она. Пусть Шаи попробует. Хило дал бы это задание Тару, и тот наверняка справился бы раньше. Все равно уже поздно, ответил он, не повернув головы. Хило не мог совладать с нефритовой энергией, но не хотел направить гнев на сестру. Нужно исходить из того. То теперь горные знают все, что знает Дору. Наши самые ценные предприятия и самые слабые. Сколько у нас денег и нефрита? Как долго мы можем воевать? Он затушил сигарету. Тогда они знают, что недолго. Хилоп о с м о т р е л на нее через плечо и снова отвернулся. Значит, дела совсем плохи. Турпоток снизился на 50%. процентов. А н а с э т о з а т р о н у л о с и л ь н е е чем горных. Некоторые их сильнейшие сектора, например розничная торговля, от войны только выигрывают. Люди делают запасы и предпочитают покупать сейчас на случай, если завтра магазин закроется. Вышедший из двери Вун добавил: "Деятельность Кайена заморожена, добыча и экспорт нефрита прекращены, так что мы и эти доходы не получаем." Горные тоже ощущают эти потери, но они накапливали нефрит и имеют большие запасы. В уличных схватках мы получаем дополнительный нефрит, сказала Шая. Но если они продолжат забирать у нас больше, чем мы забираем у них, то мы растратим весь запас. Через два месяца понадобится производить в пальцы выпускников академии. А что насчет мелких кланов? спросил Хило. Мы можем получить что-нибудь от них. Кланы боевой лагерь и единство шестирук поддерживают горных, что неудивительно. Каменный кубок с нами, у них нет выбора, учитывая их зависимость от строительной отрасли. Клан Солнца и Черный Хвост больше говорят, чем делают, хотя видели от нас только хорошее. Но из виноградины все равно много сока не выжмешь. На Киконе было около десятка небольших кланов. Некоторые управляли другими городами или занимались определенными секторами экономики, некоторые сохраняли независимость, а некоторые платили дань крупным кланам. Но любой из них был как минимум в шестеро меньше горных или равнинных. Остальные ведут себя как щ и т х а е д ы держась в стране. Несомненно, ждут, пока можно будет послать победителю букет из звездных лилий, добавила Шая. Хилос неохотой встал. Поговорим в доме. Они вошли внутрь, и хотя он по-прежнему не любил кабинет Лана, Хило повел их именно туда, где можно было поговорить без посторонних. Шае и Вун двинулись за ним. На полу валялись разбросанные бумаги. Хило перешагнул через них и плюхнулся в кресло жестом велев Вуну закрыть дверь. Расскажите мне, как долго мы можем продержаться. В таком темпе мы начнем нести убытки через полгода. Это если все фонарщики останутся. А пока что они остались. Могло быть и хуже. Неважно, что говорит сон т а м а р а неважно, что люди считают Айт мошенницей. Как только они поймут, что мы проигрываем, то обвинят равнинных в городских проблемах, перестанут платить нам дань и начнут посматривать в сторону победителей. А горные? Сколько времени они способны вести войну? Мы не знаем. Но дольше нас, ответил Вун. Если они действительно производят сияние на Югутане, как говорят, то имеют независимый и хороший источник доходов. Все еще хуже, сказала Шая. Они продают нефрит правительству Югутана по тайному контракту. Вот куда они направили часть нефрита, который получили на рудниках, легли в постель с иностранцами, врагами наших союзников, а учитывая это. И их фабрики по производству сияния, думаю, их казна наполнена. Хило бросил на Шае озадаченный взгляд. Откуда ты знаешь, что горные тайны подписали контракт по продаже нефрита в Югутан? Шае опустилась в кресло напротив и положила ногу на ногу, обняв пальцами колено. Шелест умеет читать по облакам, сказала она. Эта старая поговорка означает. что задача шелеста все знать, иметь тайные источники информации, чтобы находиться на шаг впереди любого другого. Услышав из уст сестры древние изречения, Хило улыбнулся. Это напомнило ему, что хороший колос не спрашивает шелеста о его методах и источниках. Он всегда подозревал, что она в этом как рыба в воде. Шая не вернула улыбку. Нам нужны две вещи, Хило. и поскорее. Во-первых, деньги. И нужен перелом в уличной войне. Если я сумею обеспечить нас первым, а ты с Кеном вторым, то мы переживем этот год. Она на секунду опустила взгляд, а потом снова подняла. А еще нам нужен план на случай, если не переживем. ш а я была права, что об этом сказала, но Хило лишь откинулся в кресле и закрыл глаза. Не сейчас, Шая, еще не время. Это время может скоро настать. Я сказал не сейчас, повторил Хило. Оставьте меня одного ненадолго. После долгой паузы он услышал, как сестра встает. Они с в у н о м собрали с пола рассыпанные бумаги и молча вышли. Дверь с щелчком захлопнулась. Хило сидел не шевелясь, с закрытыми глазами. совершенно спокойно и без эмоций, что для него не характерно, он размышлял над вероятностью поражения. Если он проиграет и его убьют, что одно и то же, ведь одно приведет к другому, равнинные скорее всего исчезнут вместе с ним. Он станет последним колоссом клана. Если бы после смерти Лана нашелся более подходящий лидер, Хило уступил бы ему место. Остался бы ш т ы р ё м для этого он годился лучше и постарался бы выиграть войну своим способом, но у него не было выбора. Шаи не могла стать колоссом. Конечно, она умна и с честью носит не ф р и т но клан не принял бы ее. Она моложе, она женщина и она не Айтмада, та старше и пришла к власти, перебив всех потенциальных соперников. Шайба так не поступила. Да она и не обладает необходимыми умениями налаживать контакты с людьми, силой характера и харизмой, чтобы подчинить себе других зеленых костей, в особенности могущественных кулаков. Они не станут столь же охотно драться под ее командованием, если Хило погибнет. Нет, с грустью подумал Хило. Его сестра кабинетный человек. компетентный и способный руководитель бизнеса, но не колос с зеленых костей. Она хотела бы занять этот пост еще меньше, чем он. В клане не было других наследников. Есть еще усыновленный Анден, но он слишком молод, еще даже не носит нефрит и полукровка. А это, вероятно, все равно его казнит для гарантии. Братья Моики. с ы н о в ь я опозоренного кулака горных, их никогда не примут во главе равнинного клана, если к тому времени от клана что-нибудь останется. У Коула Сена была старшая сестра, а у матери Хило есть два малозаметных младших брата, но никто из них не носит фамилию Коул и не получил соответствующего воспитания. Никто не обладает качествами лидера. Хило уже свыкся с мыслью о смерти. Но размышляя о гибели семьи, всего своего рода и клана, которые создали его предки, он испытал потрясение. Он думал о том, как может умереть вслед за Ланом, не отомстив, и приходил в отчаяние от того, что не успел жениться на Вен и завести детей. Некоторое время он думал обо всем этом, глубоко погрузившись в боль, а потом медленно вернулся. мыслям о настоящем. Он еще не умер. Даже получив пулю или смертельную ножевую рану, пока воина покидает жизнь, он имеет несколько драгоценных минут, когда может уложить врага. Хило видел такое прежде. Сила штыря, способности использовать любую возможность. А Хило был прирожденным штырем. В сражении может произойти что угодно. Правильный выбор времени, правильный выбор оружия и нужный человек — это может изменить все. Пришло время спланировать свою смерть, решил он. Глава 49. Подступы кадамонту. Теперь паромная переправа оказалась в захваченной горными ч а с т и доков. Район патрулировали кулаки и пальцы гонта, не только из опасения контратаки равнинных, но и чтобы помешать контрабандистам и ворам чувствовать себя вольготно в этой неразберихе. Когда моя к в е н подошла к с х о д н я м парома, ее остановил один из пальцев и попросил показать билет. Едете на Эоман? Да, д Зен. Кивнул а Вен. Моя бабушка родилась в Шосоне. Эта рыбацкая деревушка на западном побережье острова Иоан м теперь превратилась в туристический городок и для к е к о н с к и х отпускников и для и с п е н ц е в с военной базы. Она хотела п о к о и т ь с я там. Вен печально скосила глаза на синюю похоронную урну в руках. Она надела простой белый свитер и длинную белую ш е р с т я н у ю юбку, а лицо припудрила белым. Ее сердце билось чуть сильнее обычного. Но для любого человека, остановленного незнакомой зеленой костью на недавно покоренной территории, вполне в порядке вещей немного нервничать, даже если ему нечего скрывать. Молодой человек с нефритовыми серьгами в ушах не почуял ничего необычного. Да узнают ее боги, сказал он, вернув билет и смущенно добавил: боюсь, я должен попросить вас открыть урну. Вен возмущенно фыркнула. Джен, в эти дни вокруг полно преступников, извиняющимся тоном про бармоталон. Мы должны проверять вещи у всех на борту на предмет оружия и контрабанды. И н е ф р и т а На Эомане полно длинных неохраняемых пляжей, и сообразительные контрабандисты предпочитали рискнуть. Уж лучше попасться Эспенсом, чем зеленым костям. Подобранный после схваток н е ф р и т Переправляли из ж а н л у н а на материк в Тун, или на острова Увива. Вен окинула п а л ь ц ы негодующим взглядом, но быстро потупилась. Она подняла крышку урны и позволила ему заглянуть. Если он возьмет урну в руки, чтобы осмотреть, все пропало. Ее не убьют, по крайней мере не сразу. Горные узнают, кто она такая, и используют против Хило. Я брошусь в бухту. Решил а в е н тогда и она и урна окажутся на дне. Можете подняться на борт, сказал Палец. Простите за неуважение к вам и вашей матери. А он п о с т о р о н и л с я позволяя ей подняться на паром. Вен опустила крышку урны и прошла на палубу. Ее лицо хранило, как и положено, выражение горя по м а т е р и и не выдавало облегчения, как и тело не излучало нефритовой ауры. Она видела, как п а л е ц горных дернул себя за правое ухо, но лишь для того, чтобы отвести гнев богов. Ведь он осматривал останки покойного, а не потому, что она каменна глазая. Вен прижала урну к груди. Ее больше не беспокоило, кем ее считают люди, лишь бы это послужило нужной цели. Ее недостаток сам по себе был неприятен и нежелателен, но очень пригодился. с т о и л о правильно его использовать. Другие пассажиры парома, туристы и едущие на работу люди держались от нее на расстоянии, когда она заняла место на носу. Раздался пронзительный свисток, и паром отчалил. Вен удовлетворенно наблюдала, как уменьшается в размерах набережная. Она могла бы нанять частную лодку и не рисковать на пароме, но тогда осталась бы запись с фамилией м а и к а ее мог остановить и обыскать береговой патруль. Этот же путь был анонимным, и потенциальный выигрыш стоил того, чтобы рискнуть. Полтора часа спустя Вен сошла на берег в маленькой гавани острова Эоман. Там ее уже ждала машина. ш а я организовала все заблаговременно. Остров Эоман, как и Пуговка, не входил в Жанлун, но если Пуговка имела собственные органы управления, То на Эумане в основном правили э с п е н ц ы Как только машина двинулась по улицам городка, Вен отметила двуязычные вывески и дорожные знаки, киоски с обменом валют с текущим курсом кеконского диена к е к о н с к о г о дина к э с п е н с к и м талерам, сверкающие витрины иностранных сетевых магазинов и ресторанов. Но больше всего бросались в глаза сами испенцы, в военной форме и без. Вен, как будто оказалась в другой стране. Странным гибридом между кеконом и испеней, как она себе ее представляла. Конечно, она часто видела иностранцев на улицах Жанлуна, но они в таком количестве. На острове Эуман жили двадцать т ы с я ч испенских военных, и кеконцы предпочитали этого не замечать, пока те оставались на этом каменистом и продуваемом ветрами вулканическом клочке земли. Кланы не контролировали остров, но находясь так близко от Джанлуна, он не мог полностью избежать их влияния. Водитель простого серого седана вежливо открыл перед вен дверь машины и не задал по пути ни единого вопроса. Вен отрепетировала, что скажет. К ее глубочайшему сожалению, она плохо владела испанским, и пока машина катила мимо аэродрома, силосных башен и ветряков. она перекатывала во рту незнакомые звуки, повторяя то, что велела сказать Шая. Простите, как вас зовут? спросила она водителя. Тот оглянулся через плечо. Меня. Меня зовут Седу. Господин Седу был румяным мужчиной с короткой бородкой и мозолистыми пальцами. Вен никогда не забывала имен и лиц, и Седу она тоже запомнила. По словам Шая. Он был з я т им барышника, работающего непосредственно под руководством Хамиту Машона. На его молчание можно рассчитывать. Чем вы занимаетесь, господин Седу? спросил Ивен, тепло улыбнувшись с неподдельным любопытством. Я электрик, ответил он. Хорошая работа. Да, неплохая, ответил Седу, немного расслабившись. Вен п о д о з р е в а л а что когда ему велели забрать у парома человека из клана и никому об этом не говорить, с е д о в о о б р а з и л будто повезет грозную зеленую кость высокого ранга вроде Хило или одного из братьев Вен. Вы часто работаете со спенцами? Да, частенько. У них здесь много оборудования всегда есть работа. Теперь у меня три ученика и я подыскиваю четвертого. Спенцы хорошо платят, всегда вовремя и талерами. Наверное, вы очень заняты. Спасибо, что отвлеклись от дел и подвезли меня. Господин с е д у отмахнулся и окончательно расслабил плечи. Никаких проблем. Как же не помочь? Иностранцы приходят и уходят, а кланы навсегда. Вена улыбнулась. Вы хорошо говорите п о и с п е н с к и господин с е д у Достаточно прилично, но не так хорошо, как дочка. Она мечтает поехать в Испанию учиться. Но я не хочу отпускать ее в одиночестве в чужую страну. Эспенские мужчины делают, что захотят, и без всяких последствий. Вы не могли бы немного помочь мне с Эспенским, пока мы в пути? Час спустя машина подъехала к воротам в сетчатом металлическом заборе, увешанном камерами и красными предупредительными надписями. За воротами раскинулась группа низких серо-зеленых зданий. На в е т р у громко хлопал флаг Республики Эспения. Господин с е д у остановил машину, не доезжая до будки караульного. Двен вышла и пошла дальше пешком, держа перед собой синюю урну. Безжалостный и о а н с к и й ветер трепал ее одежду и даже строгий пучок, в который она стянула волосы. Двен старалась дышать медленней, чтобы успокоиться. Теперь она боялась даже больше, чем пальца у парома. Теперь успех зависел только от верности ума заключений Коулшая. И хотя Вен не сомневалась в уме Шелеста, она не вполне доверяла самой Шае. Сестра Хило однажды повернулась к семье спиной и уехала с Кикона, что помешает ей еще раз так поступить. Теперь Вен зашла уже слишком далеко, ей не оставалось другого выбора, кроме как довериться Шае. Но она боялась бы еще больше, если бы Шелест не была честна. относительно собственных опасений. Дух л а н а плюнет в меня за такое, сказала Шая так мрачно, что Вен даже слегка удивилась. Она всегда считала Коул ш а я отстраненной, даже недружелюбной. Видимо, сестра Хило в отчаянном положении, если доверила ей такое. Лан бы сделал все ради спасения семьи и был бы благодарен, если ты поступишь также, заверила ее Вен. Клановая война могла привести к вмешательству эспенцев, и равнинным стоило воспользоваться шансом сделать этот ход прежде горных. ш а я послушно кивнула. Эспенцы не боятся вступить в драку, сказала она, но насколько я их знаю, верят, что могут все купить. Когда Вен приблизилась, из будки вышел караульный с пистолетом в кобуре. Он хотел задать ей вопрос. Но Вен прервала его, повысив голос, чтобы солдат четко разобрал испенские слова на таком ветру. Полковник Дейлер, пожалуйста, я говорить с полковник Дейлер. Я от Коул ш а й н л и н с а н из равнинного клана с сообщением для полковник Дейлер из Испени. и Полковник Лиланд Дейлер, командующий морскими пехотинцами военно-морской базы Республики Испени и на острове э о м а н Наслаждался редкой минутой спокойствия за своим столом, все утро п р о в и с е в на телефоне. За почти четыре года своей службы на этом посту он еще никогда не уделял столько внимания острову Кикон. Начальство в Адамонте было занято сдерживанием и ослаблением растущей угрозы со стороны Югутана, и пока Киконский нефрит регулярно пересекал океан, армейскую верхушку это вполне устраивало. Теперь все изменилось, и Дейлер стал получать тревожные звонки от генералов и даже военного министра. В дверь постучали. В кабинет сунул костлявое лицо старший офицер, подполковник Янси. Подполковник, думаю, вам стоит на это взглянуть. По пути Янси ввел его в курс дела. Час назад пришла женщина, назвала вашу фамилию. Говорит, ее послал Коул ш е й л и н с а н Это имя д е й л е р уже давно не слышал. Коул, это семья Жанлонского клана, сказал он. Эта женщина послала его внучка? Именно так она утверждает. Я думал, Коул Шейлин с а н покинул а страну и эмигрировал а в Оспению. Очевидно, она вернулась. Янси остановился перед дверью небольшой комнаты для переговоров. Хотите, чтобы я нашел все, что у нас на нее есть? Давайте. Они вошли. Женщина в траурной киконской одежде сидела на стуле и держала на коленях урну для кремации. Полковник вопросительно посмотрел на Янси, а потом снова на неожиданную гостью. Я полковник Дейлер, командующий базой. Меня зовут Майк Венрюсян, сказала посетительница н а л о м а н о м но понятном испанском. Коул ш а й л и н с а н из равнинного клана шлет свое почтение. Мы можем найти переводчика, спросил Дейлер у Янси и повернулся к женщине. Ее обыскали на предмет оружия и провели через м е т а л л о и с к а т е л ь но он все равно подозрительно покосился на урну в ее руках. Что именно вы хотите этим сказать, госпожа м а и к Женщина встала и открыла керамический сосуд. К удивлению полковника, она перевернула урну над столом. Из нее посыпался поток белого и серого пепла. Какого? воскликнул Дейлер, а потом уставился на выкатившиеся из урны зеленые камни. Они звякнули и приземлились на кучку пыли, под которой скрывались. Женщина вытряхнула последние камни, поставила урну и едва заметно улыбнулась, глядя на их ошеломленные лица. Нефрит, пояснила она. Янси присвистнул. Да это же стоит целое состояние. Позовите г э в и с о н а сказал Дейлер. Хочу знать, действительно ли это настоящий Киконский нефрит. Пришел господин Ют, переводчик. Его глаза чуть не вылезли из орбит при виде нефрита на столе. Объясните, откуда у вас столько нефрита и как вы сумели его принести. Обратился Дейлер к женщине. Господин Ют перевел. Поскольку сейчас проводится ревизия финансов Киконского нефритового альянса, все операции по добыче и экспорту заморожены, включая официальные продажи нефрита Республики Эспения. Как мы полагаем, это создает определенные неудобства. Женщина остановилась, чтобы дать слово переводчику, а потом показала на рассыпанной на столе нефрит. У равнинного клана есть запасы нефрита. И Шелест хотела бы обсудить к о н ф и д е н ц и а л ь н о е с о г л а ш е н и е к о т о р о е о б л е г ч и т для вас сбой в поставках нефрита. Брови Дейлера поползли вверх. Сбой — правильное слово. После того как в крупнейшем городе Кикона разразилась клановая война, военные аналитики в Адамонте забеспокоились, что победивший клан получит абсолютную политическую власть. Это могло означать... что существующие контракты с республикой Испания будут отменены или пересмотрены на худших условиях. Кикон играл жизненно важную роль для военного и политического влияния Испании в регионе. На острове находилось несколько испанских военных баз. Его экономика быстро росла и модернизировалась. И это с учетом исторической неприязни к Шатару и Туну, а что самое главное. Остров обладал единственным на земле источником биоэнергетического нефрита. Дейлер уже получил несколько звонков от начальства и обсудил возможные военные действия, чтобы взять под контроль Киконские рудники, если дела пойдут совсем худо. Вы можете доказать, что представляете клан? – спросил Дейлер. Из-за настороженного взгляда и белой пудры на лице. Женщина казалась еще более холодной и неприступной, чем обычные киконки. Она кивнула. к о у л ш а я просила передать, что Баклан по-прежнему рыбачит. В этот момент в комнату вошел доктор Гевисон. Он натянул усиленные свинцом перчатки, металлическими щипцами подцепил один зеленый камень и изучил его под лупой. Потом проделал то же самое еще с несколькими камнями. Биоэнергетическая минеральная структура, все верно, объявил он. Необработанный киконский нефрит. Госпожа м а и к сказал полковник Дейлер, будьте добры, подождите здесь. Она кивнула и снова села. Я ждать. В собственном кабинете за закрытыми дверями Дейлер спросил, как она могла принести так много нефрита. Она ведь не из а б о р и г е н о в Наверное, она из нечувствительных, ответил доктор г е в и с о н Такое иногда случается. Это редкая генетическая аномалия. к и к о н ц ы называют таких людей каменоглазыми. н Янси вручил полковнику папку. Я собрал все, что у нас есть на Коул Шейлинсон. Прошлой весной она окончила Белфордскую бизнес-школу в Винтоне. Она не только вернулась в Жанлон. Но я стала вторым человеком в клане, когда пару месяцев назад убили ее старшего брата. Дейлер пролистал страницы в папке. Там были записи и фотографии Коул ш а й л и н с а н пятилетней давности. Как местный информатор Р.Ф. Э. она оказалась весьма полезной для испанских военных, снабдив их сведениями, которые они больше нигде не могли добыть. Дейлер однажды с ней пересекался, но помнил ее как удивительную девушку, носящую больше нефрита, чем весь его спецназ. Он тогда еще задумался, не могла бы РЭ нанять побольше похожих на нее убийц. Полковник, вы заметили ее оперативную кличку? Баклан. Баклан по-прежнему рыбачит, повторил Дейлер слова ими Сара. Теперь он вспомнил, что связь Коул с ними. тогда привела к определенным сложностям. р а з в е д к и с высокого дипломатического уровня приказали прекратить с ней сотрудничество. Но кто сказал, что его нельзя возобновить в новых обстоятельствах? А что насчет этой м а и к Что мы о ней знаем? Ничего, ответил Янси. Разве что она носит ту же фамилию, что и два высокопоставленных члена клана. Братья м а и к считаются ближайшими советниками. И о п о р о й второго сына Коула. Теперь он возглавил клан. Если она говорит правду, то, вероятно, она их сестра или кузина. Она должна занимать высокий пост в клане, чтобы иметь доступ к такому нефриту, сказал г э в и с о н Это не те камни, которыми торгуют контрабандисты. Они высокого качества, почти безупречный биоэнергетический нефрит, один из самых ценных материалов в мире. Количество. Которые она высыпала из урны, вероятно, стоят пару сотен миллионов дин, е то есть 20 или тридцать миллионов талеров. Какого количества нефрит а мы лишаемся ежемесячно из-за правительственного запрета? – поинтересовался Янси. И каков риск для поставок в будущем? Дейлер нахмурился и повернулся к старшему офицеру. Устройте госпожу моих поудобней и спрячьте нефрит в надежное место. Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь узнал, так что поговорите с господином Ютом. Мне нужно позвонить генералу Сейкеру Водамонт. Глава п я т д е с я т а я Зеленое братство. Отрезанную голову л о т т а Пеншугона доставили в поместье Коулов в ящике из под овощей. Подвору пронесся яростный вой хило. Никто даже Шаи не посмел подойти к нему и успокоить. За последние три недели уже треть его кулаков заманили в засаду, убили и обезглавили. Лот Пен не был приятным человеком, но Хило рассчитывал на него как на одного из самых грозных и энергичных лейтенантов, достаточно верного ободрительного слова, и Лот сделал бы все, о чем попросит Хило, без единого вопроса. потерю каждого хорошего кулака Лотта Нику и Трина, а еще раньше Гауна Обу Митто а с е я Рону и Сатта Хило ощущал, как нанесенный ему рукой Гонта Ашарану. Ублюдок методично обескровливал равнинных, собираясь сначала перебить всех бойцов Хило, а потом достать и его. Прошло несколько часов, прежде чем нашли и соединили с головой. Изрезанное и начиненное пулями тело Лотта, с которого сорвали весь нефрит. Отправиться к семье, чтобы выразить дань уважения и вручить деньги на похороны, должен был Майк Кен, но Хило оставил эту обязанность штря ы за собой. Когда они оба приехали, жена Лотта упала на пол с громкими всхлипами. Честно говоря, Хило не мог точно сказать, рыдает она от горя или от облегчения. Вряд ли ей легко жилось с Лотом. Кен сунул ей в руку белый конверт и заверил, что ее муж пролил кровь за клан, и клан всегда будет заботиться о семье. Ей не стоит опасаться, что дети когда-нибудь будут голодать или останутся без крыши над головой. Хило увидел четырех детей: только что начавшего выходить к а р а п у з а шестилетнего мальчика, девочку лет десяти и сына подростка. одноклассника Андона по академии. Тот стоял с отсутствующим видом в кругу младших, еще в форме академии. Видимо, поспешил домой, узнав о смерти отца. Хило присел перед детьми. Знаете, кто я? – спросил он. Вы Колос? – ответила девочка. Верно. Я пришел сказать, что ваш отец погиб. Он умер, потому что присягнул мне. Защищать клан от врагов, такая смерть часто случается среди нас. Я потерял отца, прежде чем научился ходить, а несколько месяцев назад потерял старшего брата. Конечно, вы горюете и гневаетесь, но должны и гордиться. Когда станете постарше, то сами заслужите н е ф р и т и будете говорить: я сын или дочь л о т т а Пеншугона. а другие зеленые кости будут вас уважать из-за того, как он погиб. Потом он поднялся и обратился к старшему сыну Лотто. испытания в академии закончены. Юноша медленно переключил внимание на Хило, как будто очнулся от ступора. Да, сказал он наконец, вчера закончились. Хило кивнул. Церемония выпуска состоится только после недельного празднования нового года. Тогда определятся окончательные оценки, и выпускники принесут клятвы, которые собирались принести. Но теперь, в ожидании церемонии, мальчик уже стал мужчиной, главой семьи зеленых костей. Мне жаль, что ты не сможешь отпраздновать конец испытаний и новый год. В Голос е х и л о звучало сочувствие, но все же его тон был таким же. Каким он разговаривал бы с любым своим бойцом по формальному поводу. Скоро прибудет представитель клана, чтобы помочь организовать похороны. Если тебе что-нибудь понадобится, Лотден, з что угодно, обращайся напрямую ко Штерю. А если не сумеешь его найти, приходи к нам домой и оставь мне сообщение. Лицо молодого человека слегка дернулось. Он заметил, что Хило обратился к нему как к зеленой кости и члену клана. Он посмотрел на рыдающую мать и теснящихся вокруг него младших братьев и сестру. Хило наблюдал за его взглядом. В их первую встречу наполненным презрением и недовольством, теперь же потрясение в темных глазах сменилось согласием и целеустремленностью. Спасибо за щедрость. Колден. По-мужски ответил он, поднял к голове сомкнутые ладони и глубоко поклонился. Когда они вышли из дома, Хило сказал Кену: "Теперь этот парень наш брат. Мы должны о нем позаботиться и привести его в клан, как того хотел бы его отец. Подумай, какое место для него подойдет. Можно было бы отправить его под начало Вуая. Он хороший наставник." Представление о том, каким должен быть лидер зеленых костей, Хило выработал 13 лет назад, когда шесть парней из академии устроили засаду на братьев Майк и сломали Кену с к у л у До этого дня Хило не обращал особого внимания на братьев Майк, хотя Тар был его одноклассником на четвертой ступени, они не дружили. У Майков было мало друзей, если вообще были. Они в основном держались вместе. Потому что все знали, они происходят из опозоренной семьи. Однажды Тар избил одного мальчика из-за гнусной реплики, и хотя наставники наказали Майка, тот парень и его друзья, включая Хило, решили подловить братьев где-нибудь за пределами академии. Братья яростно оборонялись, Хило держался в стороне. Уго, м а л ь ч и к и за з которого они мстили, позже стал одним из его к у л а к о в но тогда не был близким другом, и Хило решил уступить остальным право разделаться с братьями. Но через некоторое время он решил, что с них хватит. Драка продолжалась лишь потому, что Тар не сильно пострадал. Кен был на два года его старше и крупнее и принял основную атаку на себя, а в ответ получил серьезные ссадины. Отказ Кена сдаться дорого ему обошелся. В конце концов он получил удар такой силы то со с т о н о м рухнул на колени, закрыв изуродованное лицо руками. глаза т а р а затуманились от ярости. откуда не возьмись в его руке появился боевой нож. все отпрянули. до сих пор соблюдались неписанные правила: лишь кулаки и ноги, и нельзя бить лежачего. появление ножа стало сигналом, что драка может превратиться в смертельную. за это всех могли выгнать из академии. Все почувствовали невысказанную тревогу. Хило не нравилось, какой оборот п р и н я л и с о б ы т и я и он выкрикнул: «Мы закончили». В то время он уже был з а в о д и л о й но не в такой степени, чтобы ему подчинялись в самый разгар драки. Не т не закончили, отозвался Осей. Надо преподать этой парочке урок. Им нельзя доверять. С чего ты так решил? С любопытством спросил Хило. Потому что он восхищался тем, как хорошо дрались братья м а и к и как преданно защищали друг друга. Он завидовал их дружбе и с болью подумал, что ему всегда не хватало брата того же возраста. Лан окончил академию в тот год, когда Хилов в нее поступил. Все это знают, настаивал Осей. Я тоже не закончил, рявкнул Тар. Он поднял нож. Его глаза горели, как у дикого зверя. Хило понял, что тару наплевать, если его отчислят из академии за убийство. Если мы здесь из-за Ога, то мы закончили, сказал Хило по-прежнему обращаясь к Осею. Если у тебя есть еще какие-то счеты с маяками, то следовало озвучить их раньше. Лично у меня их нет, а у остальных тебе легко говорить, возразил другой мальчик, з а ж и м а ю щ и й рукой окровавленный нос. Я что-то не видел, чтобы ты много дрался, Коул. Мы делали это вместо тебя, и по-прежнему имеем счеты. Через секунду все поняли. Юв сказал что-то не то. Глаза Хило загорелись опасным огнем. Ладно, сказал он наконец, и хотя голос звучал спокойно, его хорошо было слышно в сгустившейся тишине. Не буду спорить с Ювом. Мне не стоило ничего решать. Потому что я не пострадал, как остальные. Но разве справедливо, что Кенетар дерутся против шестерых, когда они уже наказаны, а их семью все ненавидят? Я буду драться с моиками, и если они вдвоем меня побьют, то б у д е м считать дело решенным. Хило снял куртку и отдал ее Юу. Больше никто не вмешивается, или ему придется иметь дело со мной в другой день. Все отнеслись к этому скептически. Хотя и не скрываемым интересом, состязание намечалось занятное. Майки были грозными соперниками, Океан крупнее, но оба устали и получили ранения. Хило же кипел энергией, и к тому же он Коул. Никто в з драму в о м е н и е посмел бы его задеть. Набрать им майк терять было нечего. Хило посмотрел на побитое лицо Кена и безумную физиономию Тара. "Брось нож", сказал он так буднично. словно просит закрыть окно. Я дам Бамфору в три удара, чтобы сравнять шансы. На первые три я не отвечу, потом другое дело. Майки не стали спорить. От первых трех ударов огромных кулаков Кена, два в живот и третий в лицо, Хило чуть не потерял сознание. Он поднялся на ноги, в глазах выступили слезы, он с трудом дышал и начал драться. Сначала кружок зрителей подбадривал его. Но потом они замолчали. Трое д р у ч у н о в вскоре шатались от истощения, как пьяные. Никто из них не испытывал ненависти к сопернику, но они сражались из з а упрямой ребяческой гордости. В нефритовой схватке Хило бы победил, но в состязании одной физической силы он не мог надеяться на выигрыш. Братья м а и к дрались бок о бок много раз, а Кен был слишком силен. в конце концов, увидев, как Тар задыхается и едва стоит на ногах, но снова готовится вмазать ему по челюсти, Хило раздвинул губы в кровавой усмешке. Он наклонился, закашлявшись от смеха, стучащего по избитым ребрам, и Тар секунду смотрел на него в недоумении, а потом сам засмеялся и откинулся на кирпичную стену. Кен нахмурился, поскольку половина его лица была парализована из-за перелома. Выглядел он как вурдалак. Кен согнул не к брату, а к Хило, и тот подал ему руку, чтобы помочь выпрямиться. Все трое ушли, поддерживая друг друга, а остальные пятеро мальчишек ошеломленно перетаптывались на почтительном расстоянии. В академии Хило и Майков заставили драить туалеты каждый день в течение трех месяцев. Теперь, вспоминая те события, Хило качал головой. д а чего же они были глупы тогда, в пятнадцать лет! Но после этого случая никто не смел говорить гадости м а й к о м в лицо, если не хотел иметь дело с Коулом Хило, чего, конечно же, никто не хотел. После гибели л о т т а Старшего Хило пессимистично смотрел на шансы удержать Топ. Большая часть района уже была потеряна, и стычки перекинулись на старый город. Еще несколько недель назад, считавшийся твердыней равнинных, он мрачно разрабатывал стратегию вместе с Кеном, пока они ехали в госпожу Цонг, ставшую основным местом встреч клана. Там постоянно находились люди штыря. Хило больше нравилось, как кормят в двойной ставке, но пожар повредил кухню, и не было смысла заниматься ремонтом, если во время войны они могли опять потерять эту собственность. По прибытии они столкнулись с еще одним чудовищным ударом. Стоило им выйти из княгини, как из двери казино на к р ы л ь ц о выбежал палец. Эйтон, выпалил он. Его лицо было мертвенно бледным. Не переставая дрожать, он повел их в выгорный дом и вниз по лестнице. Молчаливая толпа пальцев в коридоре расступилась, прижавшись к стенам, чтобы пропустить Хило и Кена. Эйтон стонал на черном кожаном диване на первом этаже. Его руки были отрезаны, торчащие из плеч обрубки обожжены. Кто-то привел доктора Трю. Дородный зеленый врач склонился над ним, приложив руки к его груди для концентрации. Нет, хватит, уйдите, рыдал Эйтон, изгибая корпус в попытке оттолкнуть врача. Когда потрясенный Хило уставился на него. Доктор Трю поднялся и вытер п о т солба. Это поддержит в нем жизнь, пока его довезут до больницы. Скорая уже в пути. Хилодзен всхлипнул Эйтон и Хило присел рядом с ним. Помоги мне, прошу. Он не дал мне чистую смерть, даже не выказал уважения, как Лотто и Сатто, послал меня обратно живым, чтобы передать тебе сообщение. Хилон наклонился к лицу Эйтона. Что передал Гонт? Серые глаза Эйтона п ы л а л и яростью. Он смотрел так, словно хотел сплюнуть, если бы мог сесть. Я не могу этого произнести, х и л о д з е н Это оскорбительно. Тебе не нужно этого слышать. Этот вонючий говноет и с к а л е ч и л тебя ради этого послания. Скажи мне, Эйтон. Клянусь могилой брата, я принесу тебе не ф р и т Гонта. но тот все еще колебался, его бледное лицо взмокло от пота. Гонд сказал, что дает тебе время до нового года, чтобы ты сдался. Если сдашься, он предлагает тебе смерть от последствий на ногах и с кинком л и позволит твоей семье похоронить тебя с н е ф р и т о м Остальных равнинных пощадят, если они присягнут горным или уедут с Кикона. Эйтон сипло вздохнул. Если ты откажешься. Гонт продолжит посылать тебе голову кулаков, а Шайдзен из Андема поступит хуже, чем со мной. Он сожжет дом ф а к е л а и полностью уничтожит клан. Эйтон увидел промелькнувшую в глазах колоса жажду убийства и порывисто поднял голову. Убей меня, Хилотзен, и забери мой н е ф р и т для клана. Теперь от меня нет толку. Я зеленая кость, кулак равнинных. Я не могу жить таким. Прошу тебя, к е н о добрительно засопел за спиной колосса. Туман ярости в голове Ухило немного рассеялся. Он наклонился и положил руку на лоб Эйтона. Нет, Эйтон, сейчас ты страдаешь от б о л и и унижения. Ты не должен принимать решение о смерти в таком состоянии. Ты лишился только рук. Сейчас делают хорошие протезы в Испании. У тебя остался ясный ум и мастерство и нефритовые способности. И жена, у тебя же красавица жена, и она в положении. Ты не должен умирать. Она не должна видеть меня таким. з а р ы д а Эйтон, я не позволю. Хило повернулся к Пану, пальцу, который принес Эйтона. Скажи жене Эйтона Дзена, что он ранен. Удостоверься, что она останется дома, пока он не будет готов ее увидеть. Обеспечи ее всем необходимым. Скажи, что с ним все будет в порядке, только пусть она остается дома. Иди. п а н а побежал выполнять приказ, и Хило снова повернулся Кейтону. Ты должен увидеть рождение своего ребенка. И разве ты не хочешь дожить до того дня, когда я сорву нефрит с трупа Гонта и отдам его тебе? На лице Эйтона появились сомнения. Скоро Новый год, и вот что я тебе скажу: подожди один год, и тогда ты все это увидишь. В конце следующего года, если ты по-прежнему захочешь умереть, приходи ко мне, я лично исполню твою просьбу без вопросов и прослежу, чтобы тебя похоронили с Нефритом, а твоей жене и ребенке позаботились. Из уголков глаз Эйтона покатились слезы и собрались в лужицы под головой на черной коже дивана под яркими огнями казино. Обещаешь, х и л о д з е н Клянусь, м о г и л о й брата. Как я уже сказал, дыхание Эйтона потихоньку восстановилось, нефритовая аура успокоилась, вспышки отчаяния и боли прекратились. Когда приехала скорая, Хило п о с т р а н и л с я и позволил доктору Трю и медикам скорой забрать Эйтона. Кен подошел к водителю скорой и сказал, чтобы кулака отвезли в центральную больницу Жанлуна. в храмовом квартале, а не в какую-нибудь попроще. Когда Кен вернулся, Хило велел всем покинуть комнату и коридоры. Они так и поступили быстро и молча. Хило налил по стопке ходзы за стойкой бара и поставил одну перед Кеном. Выпей, сказал он и опустошил свою. Жидкость обожгла горло и согрела желудок, успокоив натянутые нервы. Когда Кен опрокинул свою стопку, Хило сказал: "Позор, Кен. Хорошо, что я был здесь. Что я такого сделал?" оторопел Кен. "Ты бы убил э т и н а как он просил. Это казалось милосердием, и он этого хотел, чтобы сделать его жену вдовой, а ребенка безотцовщиной. Нет, он хотел достоинства. Я ему это обещал. И теперь нам не придется хранить еще одного кулака." Мы уже потеряли слишком много людей. Он ненадолго оперся лбом на ладони. Уже убили девять лучших кулаков, одного чудовищно изувечили, десятки пальцев убиты или покалечены. Хило посмотрел на Кена. Ты должен выполнить мое обещание Эйтону, если я не доживу. Скажи этот з о э н у и Вуаю, чтобы один из них мог это сделать, если не доживешь ты. Кен кивнул, но выглядел расстроенным. Так не похоже на него. Обычно он стойко держался даже в самых тяжелых ситуациях. Этот ар выплескивал эмоции сразу за двоих. Но теперь военная в ы п р а в к а Кена заметно дала трещину. Он слишком хорошо понял, какой бедой может обернуться война, и поражение ляжет тяжким грузом у его ног. Усталое лицо Майка старшего застыло в мрачном отчаянии. Это выражение Хило хорошо помнил по той первой незабываемой стычке еще подростками. Даже сейчас я бы не додумался до того, что ты сказал Эйтону. Сердито пробубнил Кен. Я так не умею, Хило д е н Ты должен научиться быть т ы р е м Сейчас тяжелое время, я знаю. Если бы здесь был Лан, он бы на куски меня разорвал за все мои ошибки на посту колосса. Но его здесь нет. сказал Кен, и Хило услышал в голосе обиду. Он понял, Кену сложно утвердиться на посту, потому что все нефритовые воины клана по-прежнему смотрят на Хило как на истинного ш т ы р я стоит ему войти в комнату. И с этим ничего не поделаешь, когда ставки так высоки. Хило не сомневался, что если дать Кену время и самостоятельность, чтобы освоиться, он стал бы отличным ш т ы р е м Но Хило мрачно сознавал, что не может себе этого позволить. Во время войны бойцы не просто должны уважать ш т ы р я они должны его любить. А ему, помимо решительности и ума, нужно обладать сочувствием. Скоро и меня может здесь не оказаться, мрачно заметил Хило. Кен дернул головой и резче сдвинул брови. Ты же не думаешь поддаться угрозам Гонта? Когда Хило не ответил, лицо ш т ы р и н а наполнилось тревогой. Как и сказал э й т о н это оскорбление не стоит слушать. Неужели г о н т и правда думает, что ты пойдешь к нему как овца на бойню? Мы убили много горных, и он просто пытается запугать наших пальцев тем, что сделал Сейтоном. Может быть, ответил Хило, но он не считал Гонта настолько поверхностным. Нет. Этот человек знает о том, что сказала Шая, и чего еще не знает Кен. Учитывая ресурсы обоих кланов, войну в конце концов выиграют Горные. Но на это потребуется время, и прольется много крови с обеих сторон. Горные окажутся ослабленными и израненными победителями, возможно, неспособными справиться со всей территорией или поддерживать фонарщиков и королевский совет. Мелкие кланы могут вырваться вперед. Контрабанда нефрита и производство с н 1 будут под угрозой захвата со стороны преступников и иностранцев. Он пытается положить этому конец, пробормотал Хило. Пусть даже горные имеют лучшую финансовую базу для длительной войны, они наверняка обеспокоены потерей поддержки со стороны жителей их районов. простые граждане без нефрита не боятся стать мишенью зеленых костей во время стычек, но бывают случайные потери, к тому же неизбежен ущерб для собственности и экономики. Как только весной в равнинный вступят выпускники академии, конфликт снова разгорится, и город ждут новые трудности. А в довершении всего публичное осуждение после аудита киконского нефритового альянса. И из-за противодействия законодательным ограничениям. По этим причинам горные несомненно желают поскорее обеспечить себе победу. Как только это произойдет, канцлерсон лишится власти, и Айтмада нажмет на королевский совет, чтобы закон не приняли. Ну вы только посмотрите на меня, с иронией подумал Хило, и вправду размышляю обо всей этой политической хренотени. Наверное, он все-таки постепенно учится быть колосом. Немного поздновато. Политики действуют медленно, а клинки быстро. г о н т не запугает нас жестокостью, настаивал Кен, вновь наполняя стопки. Все зеленые кости, вплоть до самого мелкого пальца, отдадут за тебя жизнь, д Зен. г о н т у нужна быстрая победа. Он ее не получит. Хило никогда не сторонился драки. И готов был сколь угодно долго и свирепо сражаться, если это требовалось для победы. Но если поражение неизбежно, то бессмысленно заставлять кулаков и пальцев терять руки или н е ф р и т Лучше чистая смерть для него и близких. По правде говоря, Гонт предложил не такую уж плохую сделку. Идея о смерти ради клана для Хило не была риторической. Клан продолжения его семьи. В каком-то смысле клан стал для Хило даже больше семьей, чем родня. Он не знал своего отца. Мать любила Лана, дед любил Шая. Хило нашел себя среди ровесников. Они ценили и его экспрессивность, и б е с ш а б а ш н о с т ь А теперь судьба клана зависит от него, лично от него. Кен и Тар. другие кулаки вроде Зуэна и Вуая, бедняга Эйтон и Сатта с Лоттом, заслужившие отмщения, все до последнего пальца под командованием Хило, включая Пану и совсем еще мальчишку х е д з о которые не моргнув глазом рискнули бы жизнью, отправившись с ним на фабрику, а еще будущие члены клана вроде сына Лотта и а н д е н а Он просил их всех посвятить жизнь братству, и не мог ожидать меньшего от себя. Хилоп покрутил стопку и выпил, потом убрал бутылку в бар, пока Кен не успел до нее дотянуться. ш т ы р ь не должен одурманивать разум. Кен, если я погибну, ты захочешь отомстить за меня и забрать мой н е ф р и т у г о н т ы или того, кто меня убьет. Это вполне естественно, но я не хочу, чтобы ты так делал. Лучше присмотри за Вен, чтобы у нее была хорошая жизнь, хороший дом. Это для меня важно. Даже если тебе придется для этого покинуть Кикон, даже если придется переметнуться. Кена п е ш и л Я никогда не принесу к л я т в у горным, никогда. Ихилов вспомнил, что причина такой пылкости штыря не только в преданности, ведь горные казнили отца Кена и т а р а и выкинули его семью на улицу. Почему ты мне это говоришь, Хило Цен? Дрожащим голосом спросил ш т ы р ь Просто хочу внести ясность, ответил Хило и пошел к двери. Нужно поговорить с ребятами наверху, они ждут. Потом поедем к жене Эйтона, а затем уже в топ. Решим, кто займет место л о т т а т р е т ь я интерлюдия. Триумф Байдена. к и к و н с к о й религиозной мифологии у старого дядюшки Цзэн ш у того, кто вернулся, был любимый племянник по имени Бай Цзэн, ставший самым известным и почитаемым древним героем страны. к и к о н с к и м детям сотни лет рассказывали истории о Бай Цзэне, храбром воине, зеленой кости, а с недавнего времени о его бесчисленных приключениях и подвигах. Стали выпускать фильмы и комиксы, но в отличие от божественного дядюшки ц э н ш у Байцзэн остался смертным. Его не почитали как бога. Как гласила легенда, Байцзэн пал в жестокой битве со своим главным врагом, захватчиком Истуна генералом Шаком. Боги узнали о его храбрости и нашли для него место на небесах. Со своего наблюдательного поста на небе Байцзэн смотрел на землю. Он видел, как оставшиеся воины сражаются и умирают с его именем на устах. Видел, что его народ вот-вот покорит иностранная держава. Он смотрел, не в силах ничем помочь, как его любимая, убитая горем жена готовится спрыгнуть с утёса, прежде чем приближающаяся армия. доберется до их дома в горах. Байдзен в панике попросил богов позволить ему всего на одну ночь вернуться на землю и отдать его место на небесах другому. Поначалу ему отказали, но Байдзен был непреклонен. Он с т е н а л и бил с я головой о ступени нефритового дворца, отказываясь уйти, пока все отец Ято не сжалился над ним и не согласился. Воин упал в ноги богам, плача от благодарности. В ту ночь он вернулся на землю, прошел по усеянным трупами полям сражений и добрался до шатра тунского генерала. Он набросился на ошеломленного врага и с ликующим хохотом убил его, пока тот стоял перед ним в одном нижнем белье. В соответствии с договором. Который Байцзэн заключил с богами, душа генерала Шака вознеслась на небеса, а Байцзэн, спаситель своего народа, навеки остался бродить по земле, как неприкаянная душа. У зеленых костей есть старинная поговорка: молись Цзэншу, но будь как Байцзэн.